«Москва», «МИД», «Кабинет заместителя министра». В Москве в кабинет заместителя министра иностранных дел Деканозова вошла молодая, хорошо одетая девушка. Глянув на нее, Владимир Георгиевич воодушевился. «Вы Спиридонова? И хотите работать у меня секретарем?» «Что же? Я думаю, вы мне подходите». Маленький толстый Деканозов вышел навстречу ей за стола, взял за руку, чтобы поздороваться, Нагло притянул к себе и попытался поцеловать. Девушка покраснела и слегка отстранила его. Он еще крепче держал ее. Она размахнулась и отвесила ему звонкую пощечину. Он не ожидал отпора. От неожиданности выпустил ее из рук. Девушка упрометью бросилась из кабинета. Доконосов нажал кнопку звонка. В кабинет вошел ее помощник, столкнувшись с убегавшей девушкой, которая не успела вымолвить ни слова. Деканозов, потирая покрасневшую щеку, сказал помощнику. «Что-то я смотрю, Громыка там своевольничает. Что он о себе возомнил? Надо его приструнить. Сейчас я этим займусь». Едва помощник вышел, зазвонил аппарат правительственной связи. Деканозов снял трубку, услышал голос и вытянулся. «Слушаю, Лаврентий Павлович. Да, была. Что?» Растерянно переспросил. «Чья она, дочка?» Слушая голос Бири, Дыконозов побледнел. Когда Лаврентий Павлович бросил трубку, Дыконозов без сил опустился в кресло. Мне конец.